Аполлону доставили ужин в комнату. Взяв поднос, он присел на подоконнике и принялся за трапезу, смотря при этом в окно, сложенное из кусков по типу мозаики. Хоть то и было мутное, но все же красота вечернего Нефердорса проглядывалась с лихвой. Центр первого уровня сиял разноцветными огнями, многочисленными светящимися вывесками, еще и падавший с ночного неба снег. Все создавало картину волшебного королевства. Из-за снегопада было тише, чем обычно, и Аполлон, как человек другого мира, знал, что полые снежинки поглощали звуковые волны и вибрации. От этого так и тихо. В такую сказочную погоду даже его демона клонило в сон. не спеша пережевывая лист салата, его челюсти вдруг остановились. То ли ему показалось, то ли померещилось, но в окно летело что-то черное. Думать долго времени не было. Поэтому демон кувыркнулся в сторону. Поднос с тарелками рухнул вниз, и в это же мгновение разбилось окно. В комнату влетел незнакомец с двумя кинжалами в руках и в натянутом на голову капюшоне. Как он здесь оказался и кто он? Задаваться этими вопросами было некогда. вскочив на ноги и схватив стоявший у стены меч, Аполлон одним движением вытащил его из ножен и тут же провел атаку. Свет, попадавший в окно, осветил в этот миг его лицо. и ассасин, решивший сразу не убивать странного парня, которого отметила Мира, увидел его уродливую пасть. «Тс, и правда монстр!» Он увернулся от атаки Аполлона, однако оценил его навыки. «Неплохо, ловкач!» Но демон не ответил, проведя вторую атакующую связку. «Что это?» — скинул брови ассасин, когда понял, что острие вражеского меча все же достало его плечо. «Как он это сделал?» Но вылетевший из тени метательный нож еще и под странным углом сбил его со всех мыслей. Жаскар едва успел отбить нож кинжалом и спасти свою гортань. лавкач потеснил его, мастера. Как такое возможно? Иным взглядом он посмотрел на рванувшего в его сторону монстра. К несчастью, у Аполлона заканчивались сюрпризы, которым он научился на тренировках. Остался козырь. И теперь, атакуя, он скоротечно решал использовать его сейчас или оставить на потом в окно запрыгнул рыжеволосый мечник и бросил взгляд на сражавшихся асины и демона не против если я присоединюсь к вечеринке и оскалившись бросился на ополона с фланга демон перепрыгнул через диван не дав взять себя в клещи осторожней алан он не прост предупредил напарник и жаскар щурившийся от раны в плече ха так даже интересней Мечник бесстрашно рванул на демона. Однако тот удивил обоих авантиристов исчезнув в черном облаке. «Демон? Какого?» Аполлон вынырнул из дымового облака за разбитым окном, прямо в полете. Но его ждали. Огромная огненная птица слетела с рук миры после последнего слова в заклинании и снарядом просвистела в сторону демона. В зрачках Аполлона отразился пламенный феникс, что вот-вот прожжет его, как то самое мясо, поданное на ужин. Прикрывшись в последний момент накидкой, он, окутанный пламенем, свалился на наземь с третьего этажа, прямо в кучу снега. Наверное, благодаря этому огонь стих, и демон опалил себе всего лишь руки. «Сука!» прохрипев и сжав крепче рукоять меча, он вскочил на ноги и посмотрел по сторонам, ощутив себя загнанным зверем. Из окна выглядывал мечник, собиравшийся спрыгнуть. Ассасин уже стоял на крыше соседнего дома. На другой крыше, задрав высоко нос, на него глядела та самая волшебница, встреченная в гильдии. Ее пухлые губы скривились от омерзения. «Ничтожный демон! Как посмел ты пребывать в столице?» Она отнюдь не задала вопрос, а выдвинула претензию. «Сейчас ты сдохнешь, как последняя тварь!» «Ого!» «И как такая куколка может быть такой злодейкой?» Аполлон вытер щеку от прилившего снега и, к удивлению многих, сорвался вперед. Но не в атаку, а на утек. Сражаться с мастерами – должно быть, это шутка. Прыгнув прямо в конюшню и избежав полетевшего в него фаербола, он напугал стоявших в стойлах ящеров и лошадей. Снаружи тут же раздались крики. «Я обойду конюшню! Мира Жаскар! Смотрите у входа и окон!» Только тройка окружила конюшню, как внезапно ее ворота сорвались с петель. А наружу, бешеным стадом, вырвались ящеры и кони. Едва не сбив мечника с пути, Аполлон освободил животных и стоил, создав себе условия для побега. В беспорядочном стаде еще и в ночи сложно было разобрать силуэты. Скорей, он так уйдет!» – прокричал Алон. От чего-то он почувствовал себя проигравшим в этой охоте. Упустить демона вот так Вся гильдия поднимет их насмех. Черт возьми, может он за одним из ящеров? Нервничал и ассасин. Нужно догнать зверье. И Жаскар и алан сломя голову, еще и подгоняемые азартом, бросились за зверьем. Мира же оглянулась в попытке прислушаться. Ее остальные члены группы ожидали у заднего двора. Еще и расставленные Элдором ловушки. Там демон точно не пройдет. Живность сейчас остановит джаскар с Алланом. Если демон окажется в гуще стада, ему не уйти. Но чутье волшебницы подсказывало, что что-то не так, слишком скользкой отродье им попалась Сбежать от их группы не удавалось даже вражеским мастерам. А тут всего лишь низший демон. Она, взглянув на свой светильник, заметила едва уловимое сияние и посмотрела на конюшню. Что, если он отвлек нас, а сам остался внутри? Сжав пальцами посох покрепче... Она направилась в открытый проход, переступила через выломанные ворота и вошла в конюшню. Неприятный запах навозов дарил в нос, но привыкшая и не к такому, Мира тихо шагала вперед, настороженно заглядывая в стойло. Заглянув в очередное, она вдруг застыла, ощутив приставленный к шее нож. «Ну, привет!» – сказал тихо Аполлон и прикрыл ей рот ладонью. «Ему не нужно было угрожать, он ведь и так демон!» Естественно, волшебница уже выстроила в голове картину, как он прирежет ее при малейшем движении, а после, может, и сожрет. Все-таки отродить мы безжалостны. «Слушай, я не убиваю куколок, но ситуация патовая, так что лучше без сюрпризов. Сейчас я задам вопрос, а ты отвечай. И знай, ложь я чую за милю». Он медленно убрал ладонь с ее рта. Времени было мало, в любой момент в конюшню могли ворваться. но хладнокровный демон не спешил не зыркал по сторонам как ты поняла смотрел он на волшебницу кроваво алыми глазами что из за света ее осколков светильники были чаруще пугающими артефакт указала она глазами на минерал жить волшебница хотела и сейчас ножом у горла была поистине чесна а кто бы не был умереть здесь в куче дерьма красотки явно не хотелось а так она хоть потянет время а товарища спасут. Именно на это она и рассчитывала. Ясно. Тогда непонятно, как не потеряла мой след. Ни Фердорс, ни маленький город. Поставила магическую метку, еще возле гильдии. Он медленно закивал, коря себя за данную ситуацию. Она же поджала губы, понимая, что за эти драгоценные секунды никто так и не ворвался в конюшню. Теперь она умрет от руки этого отродья? И что с тобой делать? Аполлон вздохнул. «Ладно, закрой глаза, так будет проще». Мира послушно прикрыла веки, из левого глаза покатилась слеза. Прошла секунда, затем вторая, она вдруг подняла руку и потрогала шею. Приставленного ножа уже не было. Волшебница раскрыла глаза и не увидела перед собой демона. «Почему?» – сорвался шепот с ее губ, но ответом ей был лишь ветер, залетевший в конюшню. Демон покинул подворье постоялого дома, оставив озадаченную волшебницу в гуще мыслей и чувств.